Сергей Зверев. «Банда в законе». Все события и персонажи вымышленные. Любое сходство с существующими людьми и организациями является случайным. Пролог. В маленьких городах люди почему-то уверены, что проблемы, которые могут у них возникнуть, тоже будут маленькими и незначительными. Не то, что показывают по телевизору. Вот там да. Если убийство, то с морями крови. Если кража непременно миллиона и загадочная, как египетские пирамиды, забывается, что люди чаще всего одинаковые, со своими страхами, бедами, горестями и радостями. Кража миллиона столь же печальна, сколь и кража тысячи. Важно отношение человека к самому событию. Маленьким городом проще управлять. И вот по дорогам идут кортежи иномарок, Откуда снисходительно поглядывают на быдло псевдовеликие господа, что так часто и уверенно вещают с экранов о необходимости борьбы со скверной, коррупцией, бандитизмом, прочими ужасами современного мира. Появляется новый, закрытый социум. У них своя игра, со своими правилами, и законами, в которых нет места слабым, беззащитным и честным. Последние вообще мешают жить. Их проще втоптать пониже, чтобы писк не будил дремлющие умы ведомого стада. Но когда оказываешься внутри большого, чужого, по сути, мира, понимаешь, что ни зависти, ни ненависти испытывать нельзя. Игра большого размаха требует соответствующих ставок. Часто больше того, чем можно рискнуть. И тогда игроки идут ва-банк, рискуют и лавируют на острие бритвы. Бросаешься на помощь, неважно, кто перед тобой. Если можешь помочь, надо сделать. Начинаешь участвовать и понимаешь, что тоже поставил. Тогда играть в чужую игру приходится до конца.